Глава 29. Рыжая официантка. Покинув дом Джузеппе Домострочи, мы с Марко поехали к городской площади, рядом с которой находился магистрат. Но меня интересовал не он, а та самая таверна. Хочется посмотреть на служанок, чтобы понять, какая из них должна опоить стражников. «Улыбайся и делай влюбленно придурковатое лицо, пожалуйста», — попросила я мужа, как только мы приблизились к дверям таверны «Старая печь». «Зачем?» — удивился он. «Представь на минуту, что нас увидит та самая официантка. Если ты будешь выглядеть так же грозно, как сейчас, то она может решить, что нам все известно. А так, влюбленный до беспамятства господин Ищейко балует жену вкусностями и совсем не думает о работе». «С этим понятно, но зачем придурковатый вид?» «Есть две причины. Первая — он у тебя всегда такой, когда ты на меня смотришь». «Неправда». «Правда». А вторая причина — чем глупее будешь выглядеть перед хитрой преступницей, тем увереннее она себя будет чувствовать. Уж если сам шейков Барена, такой, то про остальных стражников и говорить не приходится. «Пожалуй, остановимся на второй причине», — кивнул Марка. «Первое мне не понравилось». «Зря. В этот момент ты перестаешь хмуриться и выглядишь намного симпатичнее. Пока не вошли, потренируйся». «Не буду». «Один разочек. Ну что тебе стоит?» «Хорошо». Марко послушно попытался вначале натянуто улыбнуться, а потом с любовью в глазах посмотреть на меня. Неожиданно он тихо рассмеялся. «Прости, Анна, но как только делаю романтическое лицо, то сразу вспоминаю твои слова о придурковатости. Наверное, хорош я в этот момент. Хоть шутовские бубенчики навешивай. Зато смеешься натурально. Именно этого я и добивалась», — призналась я. А то ведь прошлая твоя улыбочка только душегубцев пугать годилась». «Да», — вздохнул он. «Я как-то незаметно разучился искренне улыбаться. Даже не могу вспомнить, в какой момент это произошло. Тогда запомни сегодняшний день. Снова научился. Единственное, не улыбайся мужчинам». «Почему?» «Потому что это у тебя пока получается лишь тогда, когда смотришь влюбленным взглядом. Могут неправильно понять». «Ладно». Казначей явно не боец. А вот бургомистр — мужчина мощный. Если припечатает своим здоровенным кулачищем, мало не покажется. Так что посуровей с ним. Посуровей. «Анна!» — уже в полный голос расхохотался Марко. «Откуда у тебя такие абсурдные фантазии?» Они помогают от логики отдыхать. Расслабляют. Как нас сейчас. И хватит смеяться. Ты привлекаешь к себе ненужное внимание. Особенно той парочке симпатичных девушек. Главное, что не бургомистра. Пойдем уже в таверну. Очень хочется совместить приятное с полезным. И на злодейку посмотреть, и перекусить. Я что-то проголодалась. Я тоже, Анна. Заметил, что когда много размышляю, то потом аппетит отменный. Внутри заведения мы уселись за один из столиков и, продолжая весело переговариваться, незаметно окинули взглядом помещение, пытаясь увидеть подходящую кандидатуру на роль преступницы. Что желают господин и госпожа? — спросила подошедшая хрупкая рыжеволосая официанточка. «Мясо», — тут же ответил муж. «С румяной корочкой. И пиво. Нет, извини, она, морса». «Мне салат с морепродуктами». Сделала я свой заказ и благодарно посмотрела на Марка. Но как только девушка ушла, Ищейка моментально посерьезнел. «Кажется, это она», — тихо проговорил он. По всем приметам похожа на ту, с которой дважды столкнулся Джузеппе. «Очень похоже», — кивнул я. «Но уточнить стоит. Продолжай, пожалуйста, улыбаться. И спасибо тебе, что отказался от алкоголя. Я оценила». Минут через двадцать мы получили еду, и я поинтересовалась у девушки. «А ты новенькая? Раньше я тебя здесь не видела». «Да, госпожа», — лучезарно улыбнулась она. «Правда, не знаю, надолго ли задержусь. Просто обе официантки заболели два дня назад, и меня по счастливому стечению обстоятельств взяли на подмену». «Пока временно, но я не теряю надежды остаться здесь. Уж больно место хорошее, и хозяин очень приятный, воспитанный мужчина». «Это она», — уверенно сказала я, когда мы пообедав, прибыли домой. «Тоже так думаю», — кивнул Марко. Либо подкупила обеих девиц, чтобы они не вышли на работу, либо подсыпала им очередного зелья. Правда, как она могла такое провернуть? «Ты ее пальчики видел?» Явно ручки не привыкли к тяжелому труду. Нежные, с хорошей кожей. Зато очень подвижные, как у музыканта. Если она хорошая карманница, то легко может незаметно подсыпать любой дряни. Главное, что теперь, кроме рыжей, некому нести стражникам еду. Верно, Анна. Еще она не местная. Почему ты так решил? У меня был один знакомый, Франк. Он долго жил в Ремской империи, но сохранил легкий акцент, так и не изменив до конца произношение «р». У этой девушки тоже похожие проблемы, если прислушаться. И это меня наводит на некоторые размышления. Девушка молода, а наш язык знает в совершенстве. Значит, обучалась ему с детства. Дорогое удовольствие». «Не знаю», — честно призналась я. Акцента не заметила. К тому же, если, например, отец Франк, а мать местная, то могла с детства выучить оба языка. Будь это бедная крестьянка, то акцент и скудный запас слов сразу же выдал бы ее происхождение. Еще походка. Крестьянки ходят быстро, широким шагом. Наша же официантка имеет походку, будто бы привыкла носить дорогие платья, маленькими шажочками. Не идет, а плывет, держа прямо спину. И последнее доказательство, что перед нами непростая особа, загар. Вернее, почти полное его отсутствие. Лишь приближенные к высшему свету дамы стараются сохранить свою кожу белой. Но у рыжеволосый, даже по сравнению с нашими высокородными женщинами, кожа светлее. Солнце еще не наложило на девушку свой отпечаток. Поэтому я уверен, она недавно прибыла не только в Барена, но в саму Ремскую империю. «Аристократка из Франкийского королевства?» «Да, Анна», — подтвердил Марко и продолжил меня изумлять своими выводами. «Или просто из богатой семьи». Если таинственная незнакомка недавно обосновалась у нас и не загорела в пути под летним солнцем, значит, прибыла на корабле. Как только совершит кражу, то уплывет отсюда подальше в тот же или на следующий день, пока не обнаружили пропажу и не перекрыли порт. Так всегда делают приезжие преступники, если они, конечно, не совсем глупцы. И у нее обязательно должны быть сообщники на корабле. Столько золота хрупкой девушке не донести, да и охранять его надо». Ничего, с легкой самонадеянностью в голосе произнесла я. До порта вряд ли доберется. Драгоценности не покинут здание магистрата. Очень надеюсь на это, Анна. Но подельников все равно нужно будет захватить. А что, если они попытаются освободить свою госпожу из тюрьмы? Может, кровь пролиться. Поэтому думаю, тебе стоит аккуратно переговорить с Мелани Росса. Ее муж, начальник порта, и способен задержать отправку судов на пару дней. Почему не бургомистр, а я должна заниматься портовыми делами? Все просто, Анна. Господина Росса придется долго уговаривать, так как закрытие порта даже на один день это большие убытки. Еще и со всеми разъяренными капитанами ему нужно будет воевать. А Мелани, по слухам, имеет на мужа серьезное влияние. К тому же стоит отметить, что начальник порта не очень ладит с Джузеппе. И в этом виновата Мелани. Но это их личное дело, в которое вдаваться не хочу. «Еду к ней немедленно», — сказала я, вставая. «Узнать, что же там у этих троих в молодости произошло?» Слегка улыбнувшись, съехидничал Марка. «Поговорить о закрытии порта. Ну и узнать тоже интересно будет», — призналась я. «А ты меня удивил. Сегодня я впервые увидела, какой ты, когда не изображаешь осла. Тебе очень идет. «Я не изображаю осла, когда для этого нет повода». «Так что, госпожа Ищейка, если вам нравится мой сегодняшний вид, то сами не провоцируйте меня думать о вас хуже, чем вы можете быть». «Хуже, чем могу быть», — притворно нахмурилась я. «А не кажется ли вам, господин Ищейка, что это звучит не совсем как комплимент? Зато он очень хорошо сочетается с влюбленно придурковатым видом. Не находите, госпожа Ищейка? Еще и злопамятный, а также мстительный. Должность у меня такая». «Ничего, Марка. Пока ты мой муж, то, значит, и я могу оправдываться подобным образом. Кстати, как тебе мясо, что подавали в старой печи?» «Очень вкусное», — продолжая улыбаться, ответил он. «Но при чем здесь оно?» «Прекрасно. Тогда я немедленно наябедничаю Люции, что мы сегодня специально заезжали в таверну, чтобы ты наконец-то смог поесть хорошего мяса». «Эй, так нечестно! явно занервничал Марка. «Почему? Я ведь ни словом не совру. Понравилось?» «Очень. Ну а про расследование, сам понимаешь, пока промолчу, так как тайное оно. Работа у нас такая, не договаривать». «Меня же тогда ожидает столько укора в ее глазах, что я буду до конца сезона чувствовать себя последней сволочью. И ещё начнет начнёт закармливать этим самым мясом, пока не поверит мне, что ее готовка лучше любой иной стрепни». «Предлагаю сделку», — хитро прищурилась я. К моему возвращению от Росса ты придумываешь десять приличных комплиментов. А я, так уж и быть, молчу о мясе. За один маленький кусочек мяса целых десять комплиментов? Анна, пять и не больше. Семь. Не будь с крягой, Марка. Шесть. И то только потому, что я щедрейший в мире человек. Уговорил, рассмеялась я, заканчивая наш дорашливый торг. Хотя стоило с тебя стрясти и больше. За просрочку обещаний свозить к морю и обучить грамоте. Обязательно все исполню. Прости, но сама видишь, что творится в барена. Уже с искренними нотками покаялся он. Не извиняйся, я все понимаю. Да и самой сейчас, не до прогулок. Вот поймаем преступников и займемся своими делами. Я уже подошла к двери, когда Марка неожиданно произнес: Спасибо тебе за этот смех без причины, за сегодняшний день. Он еще не закончился. Так что садись и выполняй свою комплиментарную часть обещания. Легкая, умная, озорная, красивая, целеустремленная и находчивая. Моментально выдал он. Шесть, как и договаривались. Придумать было несложно, сложнее остановиться. Но оставлю остальные комплименты на другие дни. Я молча вышла, лишь благосклонно улыбнувшись, и кивком головы поблагодарив за приятные слова. Но то, как они были сказаны, с каким теплом и явной искренностью заставило сердечко учащенно забиться. И, кажется, я покраснела от удовольствия.